19. -е. Приближалась полночь. Две девушки негромко разговаривали в салоне машины, стоящей с выключенными фарами у подъезда одной из многоэтажек. «Ты все помнишь, о чем мы договаривались?» «Конечно. Входим в подъезд, на этаже переодеваемся. Дальше по плану и тексту. Как там ее на самом деле, эту Марту зовут, напомни?» «Маша она. Соседи не вызовут полицию, если вдруг кричать начнет. Не беспокойся, соседи рядом через стенку с ранней весны до поздней осени безвылазно в загородном доме живут. А верхние и нижние привыкли уже, я частенько бесноватую изображала. Они не вылезут, даже если убивать будем. Тетка Марта так всех запугала. Не боишься? Ань, я тебя потерять боюсь, это да. А ее чего бояться? А вдруг до инфаркта доведем? Не жалко? А меня ей не жалко было? Детство почти лишило. «Юность отобрала, образование лишила, и сейчас копейки единственные. Ладно, успокойся. Пошли в бабаек плохих играть». Две темные фигуры, большая и маленькая, бесшумно выскользнули из машины и скрылись в подъезде дома, едва скрипнув кодовой дверью. Лифтом не воспользовались, много шума от него, да и подниматься было невысоко. Третий этаж. Тася, одетая во все черное, глубоко вздохнула, унимая дыхание все таки для ее коротких ног ступени были высоки. Немного взлохматила волосы и накинула на голову черную полупрозрачную вуаль. Анна, наоборот, накрылась длинной в пол белой широкой накидкой с капюшоном, закрывавшим лицо почти до кончика носа. Минутная заминка. Анна быстрым движением полу накрыла куском сложенной фольги лампочку, освещавшую лестничную площадку, отчего та немного сбавила яркость. Затем Тася встала вплотную к двери ненавистной квартиры, а Анна нажала требовательно на звонок и тут же скрылась за выступом коридорного поворота. Прошла пара минут, но ничего не произошло. Дверь стояла немым памятником, а обитатель квартиры не подавал признаков жизни. «Неужели ее нет?» прошептала разочарованно Тася, оборачиваясь. «Не шевелись, она тебя не видит», почти одним дыханием предупредила Анна смотрит в глазок. Свет не включала, чтобы не обнаружить себя. Тася покорно замерла. Потом исхитрилась дотянуться до кнопки и позвонить еще раз. Лампочка за спиной нервно мигнула. Через долгие секунды звякнула дверная цепочка, и осторожно повернулся ключ замка. Тася сделала шаг назад в пределы недосягаемости теткиной руки, унимая нервную дрожь. Все-таки немного трусила. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить длинное худое лицо темноволосой женщины лет 50 с хищно раздутыми ноздрями. Черные глаза смотрели насторожённо и немного испуганно. Сначала женщина ничего не увидала, потом взгляд опустился чуть ниже, и лицо расслабилось ухмылкой. «Ты...» — низкий голос хрип прозвучал удивлением. «Явилась. Где же ты болталась почти два месяца?» Тася неподвижно молчала. Ясновидящая Марта слегка насторожилась, но тут же шагнула за порог, широко распахнув дверь квартиры и принимая торжествующую позу. Что молчишь, как онемевшая? Не знаешь, как попросить прощения и вернуться? Нагулялась? Тася продолжала молчать. Лампочка ярко мигнула и задрожала в полнакала. Марта нервно вздрогнула, а потом разозлилась. «Что за наряд ты напялила на себя?» Привидение изображаешь с тряпкой на морде. Уж меня ты этим не напугаешь, артистка непризнанных подмостков. Я тебя пущу домой, скотина неблагодарная, но ты за всё заплатишь». С этими словами женщина шагнула к Тасе и сдернула вуаль с её лица. В этот момент лампочка взорвалась, звонким эхом прокатившись по коридору. Свет на площадке погас, но из-за спины Марты через открытую входную дверь из дальней комнаты Лился приглушенный свет, все-таки достаточный для того, чтобы разглядеть происходящее. Марта попятилась задом, открыв рот в немом крике. Да уж, картинка перед женщиной предстала еще та. Не зря Тася весь вечер колдовала над ночным макияжем. Ее бледное лицо казалось маской, а темные подглазины с синими неровными прожилками и сведенными у переносицы черными бровями бросали вызов с потустороннего света. Плюс неряшливо разбросанные волосы дополняли непритязательный вид. Белые губы открылись черной дырой, и девушка монотонным голосом без эмоций, делая многозначительные паузы между фразами, произнесла. Тетя Марта, разве ты не рада мне? Я пришла жаловаться. Тетя Марта, меня не пускают. К куда?» – прокряхтела Марта, сама ставшая бледнолицей. «Разве не знаешь?» Ты сама разговариваешь с ними. На тот свет тетя Марта. Не пускают. Нужно твое разрешение. Ты опекун. И Тася сделала шаг навстречу. — Кто? — просипела женщина, упираясь спиной в дверной косяк. — Не пускает. — Тот, кто за мной. Только сейчас ясновидящая разглядела высокую белую фигуру со склоненной головой за спиной карлицы. Марта с вытращенными глазами резко нырнула в прихожую, пытаясь захлопнуть дверь, но Анна, схватив Тасю под мышки, чуть ли не бросила маленькую девушку следом за теткой и тут же широким жестом вошла сама, снова неподвижно встав у нее за спиной, и опустив низко голову. От неожиданности женщина запуталась ногами в длинном халате и растянулась в коридоре. «Ах, тетя Марта...» — взволнованно произнесла Тася, невольно сделав жест помощи протянутой рукой, но тут же одернула себя. Но это человеческое проявление дало сомнение Великой Ведунье. Разве ты умерла? Спросила она окрепшим голосом, продолжая полу лежать на полу, и от любопытства даже склонила голову набок, прищурив глаз. Уже сорок дней. Тася снова вошла в роль, и вдруг, взяв в роль плаксивой истерички привидения, завыла плаксивым голосом. Тетя Марта, я скитаюсь, назад дороги нет, и на ту сторону не пускают. Тебя просят дать разрешение взять меня. Да как я могу? В голосе прозвучала нотка насмешки. Мне ли давать разрешение мертвым? Можешь. Прошипела Тася, вытаращив глаза так, что белки засветились от отблеска света. Она наклонилась к тетке так, что ее волосы чуть не коснулись хищного лица, и вдруг заорала во всю мощь легких. «Отдай мои документы!» Марта от неожиданности отпрянула и с глухим стуком ударилась затылком об пол. С минуту лежала неподвижно, потом снова приподнялась на локтях. «Всего-то...» — почти простонала она. Девушки молча стояли над ней, все в тех же неподвижных позах. «А если у меня их нет?» — Марта робко села на полу. «Тогда они заберут нас обеих». Снова сыграла Тася отрешенность. «Кто они?» — не унималась проженная аферистка, не верящая ни в бога, ни в черта. «Они». Тася развернулась к тетке спиной. В руке её оказался маленький фонарик, который снизу ударил светом по фигуре Анны и многозначительно добавила. Стражи! Анна медленно подняла голову, распахивая веки, и уставила на сидящую на полу женщину тяжелый взгляд пустых без зрачков глаз. Отдай чужое, Мария, произнесла она всего одну фразу низким, приглушенным голосом. Только и произнесла Марта, дернулась в конвульсии с затуманенным взглядом, будто падая в обморок, но затем в одно мгновение оказалась на ногах и ринулась в комнату, чуть не сбив с ног девушек. А, а Ой, Сиди!» Анна с Тасей переглянулись и бросились за ней. А, а. Металась, растрепав волосы и путаясь в длинном халате по комнате Марта, сбрасывая со стола и полок предметы, будто что-то еще. Девушки остановились в дверях, ожидая, чем все это закончится. Через мгновение Марта затихла, прижимая к себе хрустальный череп. «Вот, возьми!» Марта подобострастно склонилась перед Тасей, безумно вращая глазами. «Зачем мне это?» — вполне нормально удивилась девушка, забыв про роль. «Это тебе поможет уйти, только не ходи с ним!» — указала рукой на Анну и зашептала. «Это ночной страж тьмы. Не гляди, что весь белый. Ни с ним, нет. Я тебе не враг. Я по-своему любила тебя, поверь. Возьми. Это пропуск твой в рай. Признаюсь, для себя берегла. Только прости меня за всю, девочка!» Тася стояла, разинув рот и не знала, что делать дальше. Такого поворота событий их сценарий не предусматривал. Но тут вмешалась Анна. Она аккуратно взяла из рук обезумевшей женщины череп и подняла над ее головой. «Ты права, Мария», — спокойно произнесла она, делая ударение на каждом слове. «Это пропуск в рай, и он твой. Ты заслужила раскаянием. А теперь отдай то, что тебе не принадлежит, иначе я заберу вас обеих». Да, да, да! засуетилась женщина, поспешно выгребая из ящичка стола ворох каких-то бумаг с записями. Это не мое, не мое, это все не мое, вот. Марта Мария робко, но решительно протянула Анне большой плотный конверт с потрепанными краями. Возьми, ночной ястреб, ведь это ты, Анна вздрогнула. Да-да, я узнала тебя, страж, я вижу тебя, шептала женщина. Руки ее дрожали, а взгляд, не мигая, смотрел в глаза девушки, будто она что-то там и правда могла увидать. Тася осторожно взяла конверт из рук тетки и прижала к себе, а та продолжала быстрой скороговоркой, даже не заметив этого. Я вижу тебя, ночной ястреб на вершине мира под созвездием ворона. Ястреб и ворон, друзья, ты у всех истоков жизни стоишь, но все же ты ночной страж, в твоей воле выбирать, кому света, кому тьма, и власть это страшна. Она убила многих вокруг тебя и может убить еще больше. Остерегайся своего выбора. Запомни, ястреб и ворон — друзья. Их общий враг — змееносец. змеиносец враг вообще всего живого». Анна чувствовала, как мурашки расползлись по всему ее телу. Что-то странное и знакомое было в этих безумных словах. Тут Марта пригрозила вдруг кому-то пальцем и захохотала. «Ночной страж! Ястреб! Подарил мне ключ от рая! Я поняла, что мне делать!» «Поняла! Я ухожу! Ухожу!» И начала снова бегать по комнате, собирая разбросанные вещи в кучу, выкрикивая какие-то ругательства и прося у кого-то прощения. Тася вопросительно взглянула на Анну, та молча кивнула в ответ, и девушки тихонько вышли из квартиры. Впрочем, их уход остался незамеченным. Уже у лестницы Тася остановилась и заговорила. «Как думаешь, может психушку вызвать анонимно?» «По-моему, она рехнулась». Анна мгновение вслушивалась в тишину, потом ответила. «Нет, поверь, с ней все будет в порядке. Она что-то решила для себя, что-то хорошее». «Ладно, верю тебе. Ты-то точно ясновидящая. Слушай, а я даже не взглянула, что в конверте? Может, мусор? Тася, там все твои документы, начиная со свидетельства о рождении. И даже лучше. Что же может быть лучше, чем мы хотели получить? Я и этому рада. Нам пора, дома посмотришь». «Тебя ждет сюрприз, подруга. Только прошу никому ни слова о нашем хулиганстве. А то Петр Иванович рассердится». «Поняла. А Павлику можно? Он не выдаст». «Ладно, Павлику можно», — согласилась Анна. Едва девушки хотели выйти из подъезда, как Анна насторожилась и резко остановилась. «Ох, не люблю эту охотничью стойку у тебя», — сказала Тася, чуть ли не уткнувшись лицом ей в пятую точку. «Если честно, то мне не терпится домой уехать». Тсс, молчи. Анна уже мысленно сканировала двор перед домом. Нас там ждут. Нас там? Но кто? Никто не знает, где мы. Да и пустяк это. Напугаешь, как обычно, и путь открыт. Нет. Отрезала Анна, скидывая белый плащ и протягивая его таси. Быстро сотри тряпкой грим, как сможешь, и выбрось в мусоропровод. Маленькая девушка повиновалась. Она знала, что в такие моменты спорить нельзя. Где мои очки? — спросила Анна. — В машине на сиденье оставила ты? — Чёрт! В кои-то веке выругалась Анна, и Тасю это сильно удивило, но она промолчала. — Ладно, сейчас всё же ночь выкрутимся. Выходим и быстро, не оглядываясь по сторонам, садимся в машину. — Аня, ты меня пугаешь. Все ж призналась Тася, едва Анна взялась за дверную ручку. — Кто нас там ждет? Странная компания, некогда объяснять, иначе придется ночевать в подъезде. — Вперед!